Чистые руки Ари На обед не хотелось идти категорически. Сегодняшний день начался очень плодотворно. Найденные зацепки манили срочно тянуть за ниточки и распутывать весь клубок. Они могли привести к очень интересным выводам. Я с головой погрузилась в отчетность компании и не хотела отвлекаться ни на минуту. Мои коллеги посчитали бы меня сумасшедшей, а я внутренне ликовала. Обожаю браться за сложные задания и доводить их до идеала. Начальники других аудиторских групп любят сдавать отчеты, а я – браться за новые загадки. Интересно именно начало работы, выбор стратегии, поиск уязвимых мест. Это меня по-настоящему заводит. И вот теперь Константину почти насильно пришлось вывести меня на обед после второго сигнала будильника. «А вы всегда такая азартная?» – спросил он, помогая мне сесть за столик кафе. Обычно я не распространяюсь о себе. Но радость от успеха коллеги, ощущение правильно взятого следа и воодушевление расследованием кружили голову. Раскрашивали жизнь яркими красками. Поэтому я ответила честно. «Всегда. В детстве моя мама называла меня детективом. Я расследовала, куда исчезло масло из холодильника и откуда взялась дырка на рукаве младшего брата. Все думали, что я пойду в полицию и буду следователем. Но я выбрала другую профессию». «Не жалеете, что изменили мечте?» «Нет. Теперь я тоже детектив. Только занимаюсь финансовыми расследованиями. Меня интересует, куда исчезают деньги из крупнейших корпораций». Мое место преступления – кабинет в офисном здании. Мои улики – цифры бухгалтерской отчетности, Свидетели – договоры поставки. Мои подозреваемые – сотрудники фирм, которые умышленно или по невнимательности обкрадывают компанию, в которой работают. С этой точки зрения я не думал об аудите. Да? А с какой думали, Константин?» Мне он напоминает работу доктора, который приходит к больному, ищет причины недомогания, а потом предлагает лечение, проводит процедуры и радуется выздоровлению. Это вы описываете внутренний аудит, тот, который проводится на предприятии постоянно. Мы – внешний. За нами только первые два из перечисленных вами пункта. Мы находим проблему и даем рекомендации. Лечение – не наша задача. «А вы занимались внутренним аудитом, да, Константин?» «Можно и так сказать», — ответил Кудрявцев, отводя взгляд. «А вы бы хотели работать внутри компании?» «Не точечно, а круглый год, оценивая ее показатели и принимая участие в положительных изменениях». Он смотрел на меня как-то по-особенному. «Ох уж эти взгляды красивых мужчин! Против них нет никакого противоядия!» От них тают женские сердца, как масло на сковородке. Хорошо, что у меня оно сейчас разбито в хлам. Нечему таять. Не поверите, Константин. Но и хотела, и пробовала перейти. Даже собеседование проходило, но не судьба. А теперь, если вы удовлетворили свое любопытство, давайте попудрим носики. Чур, моя кабинка, как обычно, дальняя. Ему было неловко ходить со мной в санузел. На лице Кудрявцева промелькнуло отчаяние, которое он быстро прикрыл безразличием. Все-таки у него невероятно открытое лицо, приятное и искреннее. Мы сделали заказ и вышли в санузел. В каждой кабинке была своя раковина. Вымыв руки, я потянулась к бумажному полотенцу. Оно никак не желало выпадать из прорези диспенсера. Я дернула несколько раз, и мне в руки выпала бумажная полоска с приклеенной к ней пластиковой картой. Открыв дверь, я чуть не столкнулась с Костей. Тот стоял с ошарашенным видом. В его руках была похожая конструкция из бумажного полотенца, записки и пластиковой карты. — Константин! С боевым крещением вас! Вот и вам дают взятку. Ну что, вскрываемся? У кого сумма больше? Кудрявцев моргнул и протянул мне карту. Я сравнила сопроводительные записки. «Я выиграла, мне повезло. Но вы не беспокойтесь. Вот станете руководителем группы, вам тоже будут предлагать больше. Вырастите профессионально, и все получится». Я подмигнула Кости, и тот улыбнулся в ответ. «А что вы теперь будете с этим делать, арядно? спросил он осторожно. «Как что?» «Сфотографирую и отправлю Моторину. Потом попрошу у официанта ножницы и изрежу карточки на мелкие кусочки. В разбирательствах участвовать нет времени, а получить обвинение в нечистоплотности нет никакого желания». Я решительно вернулась за столик и, отправив Моторину фотографии, увлеченно кромсала ножницами карты. Суммы на них стояли заоблачные. «Подождите, арядно. а почему вы не взяли эти деньги?» Ведь сумма, как я понимаю, сопоставима с вашим годовым заработком. Сопоставима. Это вы правильно подметили. Но знаете, что мне говорил мой первый учитель в аудите? Не продавайся за тарелку супа. Золотые слова. Вот у вас сейчас руки чистые? Чистые. Только что вымыл. Вот и совесть оставьте чистой, Константин. А то никакое жидкое мыло не поможет отмыться. У нас узкая сфера людей с чистыми руками. Аудиторов впускают туда, куда и женам не всегда открыта дверь. Просто подумайте, допустят ли взяточников святая святых корпораций? Точно нет. Так что давайте обедать и помнить, что взятка временно, а зарплата ежемесячно. Ответом мне было изумленное молчание. Но по взгляду я поняла, что сейчас в новом сотруднике что-то изменилось. Он перестал смотреть на меня снисходительно свысока. Было ощущение, что только теперь он начал видеть во мне профессионала. Улыбка стала теплой, а не игривой. Взгляд открытым, а не цепляющим. Повинуясь внезапному порыву, я протянула ладонь, и Костя пожал ее крепко, корректно и с уважением. Так же, как сделал бы это с партнером по бизнесу, коллегой. И это было важной победой в отношениях. Именно так складывается коллектив. На основе поступков, а не слов на планерках. И Кудрявцев это тоже понял.